Только начали подъем, слышу, зовут. Подхожу. Боец держится за живот и рассказывает про больные почки. Присматриваюсь. Кратяра! Деловой сучонок, косил от занятий, мол, в ленточку некому без него сходить. Конечно, плющить жопой подушку на броне, лучше, чем скакать по горам. Одного не оставишь, потеряется, сам себе не прощу, да и голову откусят. Оставлять офицера? А как же задача наверху? Такая злость меня взяла на его сопли. Врезал по роже, только шапка полетела. Тебя кто сюда тащил? Сам напросился? Освобождения не будет. Раздевайся, сучок. Еще раз присядешь, лично за душу. Забрал его автомат. Разведчик РД. Снизу поднимается писарь. Хрясь кроту шапку на голову и говорит. Ты шапку потерял. Смотри, больше не теряй. Многообещающий так сказал. Дальше пошли молча, только иногда чей-то шепот и приглушенный мат. Подъем оказался тяжелее, чем я ожидал. Идем вне троп, подняться надо на километр, на горбу по 30-40 кг. Со всем этим добром легко можно ухнуться, если неправильно поставишь ногу. Иногда движение, как по спине дракона или перевернутой расчески. «Справа, слева, обрыв!» Около нуля, но под броником все клокочет и парит. Пот выедает глаза. Останавливаться нельзя. Не успеем до рассвета. Духи здесь и упакуют. Сиреет. Да когда же конец? Сердце клокочет уже где-то в горле и отдается в висках. Перед глазами все плывет. В ботинки кто-то горячий золы насыпал. «Если за этим камнем не будет вершины хребта, упаду и сдохну». Падать не стал, но привалился спиной к камню и ртом хватаю воздух. За мной держатся только писарь, связист и пара разведчиков. Остальные отстали. Наконец, подъем неожиданно закончился. Со стороны потянуло сладковатым дымком и послышался собачий брех. «Отлично, ветер на нас!» Значит, учуить не должны. В предутреннем сумраке различают далекие очертания почихака, и ближе, в полутора-двух километрах, духовский лагерь. Неожиданно быстро вместе со всеми выпал скрот. «Товарищ майор, отдайте автомат!» «Не до разборов! Бери, иду и на свое место!» «Дальше все по нашему сценарию. Одна группа на перевал, две другие по хребту». Охватывают духовский лагерь. Быстро светает, и разведка не успевает прихватить их охранение. Взять теплыми без стрельбы на этот раз не получилось. Не дошли метров двести. Как потом оказалось, очень удачно. Непосредственные подступы к перевалу. Было одно сплошное минное поле. Разведка залегла прямо перед ним. Поднявший тревогу дух, тут же поймал пулю. Но с позиции охранения... Моментально огрызнулись несколько автоматов. Завязалась ожесточенная перестрелка. Из ожившего лагеря духи довольно точно открыли огонь из безоткаток и ДШК. Видно, что работают по пристреленным ориентирам. Разведчики, попавшие под перекрестный огонь, забились под камни и головы не могут поднять. Режим радиомолчания закончен. Прошу доложить обстановку. Все поднялись без потерь. Закрепились на хребте, к бою готовы. Видя только разведчиков и не зная об остальных, духи решили обойти их с двух сторон и положить всех на перевале. Довольно организовано две группы человек по 30-40 резво стали подниматься на позиции взводов 7 и 9 роты. Даю команду не спешить с открытием огня, а сам запрашиваю о готовности артиллерии соседней составы. Свои минометы подождут. «Грузи чужого коня!» — говаривал один умный артиллерист. «И я загрузил!» Дымовые легли точно в цель и пожалел, что сразу не дали осколочно-фугасными. Почти одновременно с флангов ударили стрелкового. Ухо радуют четкие, короткие в два патрона очереди с нашей стороны. Значит, работают без паники. Тогда я за них спокоен. Чего-чего в огневом контакте. Мои кому угодно фору дадут, да и преимущество в высоте чего-то стоит. Духовские минометы успели выплюнуть по паре мин, каких накрыл залп наших нон. Без откатки заткнулись еще раньше, а ДШК никак не угомонится. — Как грачи? — спрашиваю у авианаводчика. — Заправляют, скоро будут. — Поторопи. Вышел на связь комбат. — Радиообмен слышал, держись. На подходе дивизионная батарея залпового огня. Готовь задачи. Тут меня жадности подвела. Ща, думаю, я ваша дышака заткну. Даю координаты цели и наблюдаю солидный перелет. Ближе 400. Опять перелет. Еще ближе 400. Следующий залп пришелся прямо по хребту в районе перевала, где залегла разведка. Йо твою су! Это было первое, что сказал в эфир батальонный разведчик Иван Лусевич. Но для меня это все равно прозвучало, как песня. «Ураган, стой! Прекратить огонь! Вы там на огневой совсем охерели!» Это я артиллеристом и совсем не по уставу. «Ваня, ты как?» Пока он молчал, я слышал, как по позвоночнику катится струй капота. «Наконец! Вроде целый, но оглохли, я босс! Мало духи с двух сторон!» так еще и свои стыла короче больше не надо такой поддержки а дышака как будто издеваясь опять забубнили по перевалу достали суки на подходе пара грачей наконец доложил авионаводчик душки в лагере чувствуя недосягаемость нашего стрелкового вели себя достаточно вольготно во всяком случае передвигались в полный рост пара отработала красиво Сначала две капли долго висели в воздухе, а потом, соприкоснувшись с землей, смешали в кучу людей железо и камни. Второй повторил маневр ведущего, но положил бомбы немного в сторону. Вслед выходящему из пике ведомому ушли две трассы ЗГУ. К нему пернатых особая любовь, поэтому во втором заходе они отвели душу нурсами. Непривычно наблюдать за полетом Су-25, сверху вниз. Когда рассеялся дым, ЗГУ замолкли, а ДШК с еще большим остервенением ударили по перевалу, а потом вдруг поперхнулись на полуслове. Секунд через 30 рявкнули еще раз и синхронно замолчали окончательно. Позже я узнал, что под шумок артиллерийского и авиационного налета два брата-акробата, старшие лейтенанты Миронов и Сидоренко, спустились с перевала, и подобрались к укреп району на прицельную дальность. Только душок на гашетку, а тут выстрел из СВД. Наводчик с дыркой во лбу и сел. Подскакивает другой, та же картина. Больше желающих не нашлось. Эта пара действовала на духов гораздо сильнее артиллерии и авиации. Позабивались в щели и молчат, высматривают. Иногда появляются, но мечутся перебежками, как помойные коты. «Зауважали блин!» С флангов доложили, что духи, подобрав убитых и раненых, отходят. «У нас все целы!» Разведка выскочила из-под огня, посеченная камнями, оглохшая, но живая. Одному досталось даже от ДШК, но то ли рикошет, то ли на излете, но жив курилка. Рюкзак и броник сделали свое дело. «Через неделю стрить меня!» Тот синяк так и остался во всю спину. Тазиком не закроешь. смотреться закрепиться, перезарядиться. Духи шуршат за обратными скатами своей грушки, куда не достает артиллерия. Стаскивают туда раненых и убитых. Даю команду разведчикам проверить. Для себя понимаю, главное не дать ему вести реактивную установку. Но никто из наших ее на духовских позициях не видел. Может, ее уже здесь нет? Об этом не хотелось думать. И еще понимаю, если духи продержатся до темноты, ночью уйдут и унесут все тяжелое оружие. Этого допустить нельзя. Даю команду готовить лавину. Это не ура в одну шеренгу, держи интервал и равнение. А передвижение от укрытия к укрытию попарно. Один бежит, другой страхует. Благо, все отработано внизу, и никому не надо ничего объяснять. Оставив на хребте тяжелое вооружение и небольшое прикрытие, группы стали спускаться вниз, сжимая кольцо вокруг укрепрайона с трех сторон. Для отхода оставлен один проход, но и он, сюрприз, перехвачен двумя РПК и огнем минометов. Двушки оценили все правильно и рванули куда надо. Наконец минометчики дождались своего часа. Невольно залюбовался работой наводчиков. Практически первыми минами они накрывали то одну, то другую отходящую группы духов, да и пулеметчики загрузились прилично. Проскочили лишь самые наглые, которые вплотную прижались к нашему хребту и, попав в мертвую для нас зону, сумели уйти. Какой-то час, и все кончено. Укреп район наш. Командиры доложили, что все живы. Глянул на часы. Ого, время далеко за обед, а я со вчерашнего. Вдруг понял, как я хочу... Не есть, а именно жрать. Нервы, что ли? Пока Татиныч открывал банки, доложил комбату. Неожиданно на нашей чистоте появился Памир. По голосу узнал комдива, стал докладывать. А он мне в лоб. Докер, установку взял! Никак нет. Так чем же ты там занимаешься? Ем. Ты что туда, пожрать пошел? я тебя! Ну, вот и поел. Галета с холодной кашей застряла в глотке. Проглотил кое-как, встал. Прошу Ататиныча посидеть на связи. А сам решил размяться. Точнее, просто не хотелось сидеть перед солдатом-связистом, как оплеванному. Он же все слышал, хотя старательно делает вид, что ему никакого дела нет. Спускаюсь к перевалу. Быстро смеркается. Интересные ямки-лунки вдоль тропинки. Вдруг вижу, дух сидит в окопе. Как он здесь уцелел после разведки. Тихо так сидит, не шевелится. Я автомат в его сторону. Дернется, положу. Медленно к нему. Вдруг меня как током от пятки до темени. Нога зацепила растяжку. Опускаю Глаза. Мина американка склонилась на бок, чека наполовину выскочила, держится на сопле. Понимаю, что упасть не успею. У этой сволочи нет времени замедления. Стою, как парковая скульптура, только без диска и весла. Боюсь дышать, не то что шелохнуться. Крот! Голос пропал, из груди вырвался какой-то сип. Появился писарь. Отойди, говорю, позови крота. Тот подошел. Присел рядом и разобрался с миной, как повар с котлетой. Ставил чеку, сунул ее в сумку и стоит, сматывает проволоку от растяжки. Что-то обормочит себе под нос. — Спасибо, — говорю, — и прости, братан, за вчерашнее. Ну, — Ладно, проехали, все нормально, я бы сам не поднялся. По перевалу все заминировано, осторожней. А в окопе там уляж. мы его давно рассмотрели, правда похож. — Что? До меня наконец дошло. «Урод, мудак, скотина безрогая!» Боец вопросительно посмотрел на меня и на всякий случай попятился. «Не волнуйся, это я про себя!» Смотрю, два туфа от выстрелов без откатки связаны крестом. На горизонтальный одет Френч. Вместо головы мешочек с нарисованными глазами. Сверху челма. Подскочил, двинул его ногой так, что голова покатилась по перевалу. И. Успокоился. Почти бегом назад к радиостанции. Всем до утра оставаться на месте, организовать охранение. Никакого огня и курения. Командиры и так все знают, но я разгрузился и полегчало. Ощутимо стало холодать. Зарядил противный, пронизывающий дождь, который вскоре перешел сначала в мокрый, а потом и просто в снег. Я попросил от Татиныча разбудить в два часа, бросил на камни бронежилет и накрылся сверху плащ-палаткой. Через 30 секунд уже спал. Правда, во сне продолжал командовать и спасаться от мин. Проснулся от собачьего холода, вскочил, под ногами захрустел снег. Значит, мороз. Как бы не поморозить бойцов, особо-то никто не утеплялся. Но наш боец, вооруженный сухим пайком, непобедим. Никто и не собирался замерзать, а разведчики вообще нагло доложили, что им в духовском блиндаже, на спальниках и под одеялами даже жарко. Я же раз по пятьсот отжался, присел и... с радостью встретил рассвет. Облака ушли, выглянуло солнце, и через полчаса я забыл про ночной собачий холод. Спустился к разведчикам и приступил к сбору трофеев. Без откатки, дышака. Минометы, мины и боеприпасы больших эмоций не вызывали. Железо и есть железо. А вот карты под пленкой вызвали профессиональное уважение. Ты ее хоть стирай, а ей хоть бы хны. Новенькие американские спутниковые радиостанции в заводской упаковке. В комплекте «Динамо». Крути педали и получай ровно 12 вольт. Не надо никаких аккумуляторов с их извечной проблемой подзарядки. Японские панорамные бинокли со светленной оптикой, спальники на гагачьем пуху, фонари, коробки с батарейками и прочее, и прочее. Однако ничего по-настоящему душу не грело. В другой раз о десятой доли скакал бы на одной ножке, но сегодня меня интересовала только установка. Ладно бы только меня. На одной трофейной карте обнаружил какие-то непонятные значки, доложил комбату. Тот в дивизию. «Встречайте гостей!» Перезванивает комбат. И точно, идет вертушка. Присела. Выскочили двое. Начальник хатка Кабула. С ним душок с автоматом и одеялом. Посмотрели на карты. Одну забрали. А на другой, говорят, обозначены склады. Вот он, наш активист, покажет. Если это склады, то карты и мы читать умеем. Зачем показывать? Но хадовец уперся. «Пусть остается!» Активист оставил, а сам улетел, прихватив документацию и кое-что из трофеев. Я этого засранца покормил, показал, где отдыхать, поручил разведчику, а сам занялся своими делами. Только утром следующего дня вспомнил о нем, когда ставил задачу по поиску, а его и след уже простыл. Смылся, урод! Не знаю, то ли контрразведка разыграла свою комбинацию... То ли этот активист спал и видел, как он к духам смоется, но факт остается фактом. Исчез. Я же не пленного охранял, а вроде как союзника. Мало ли что ему там надо, затем камушкам. День поисков. Ничего кроме боеприпасов не добавил. Осмотрели все. Не хотелось даже подходить к радиостанции. Что я скажу комбату? Или, что во сто раз хуже, комдиву? Вроде и оправдываться не за что. Но по всему выходит, профукал реактивную установку, которая камдиву, отвечающему за безопасность Кабула, как ось в горле. Она там стояла на блюдечке с голубой каемочкой, а я пришел и профукал.